Глава восьмая. Воскресенье, шестнадцатое марта тысяча девятьсот семьдесят пятого года, позднее утра, Первомайск, улица Готвальда. Тюнингованный Иж завладевал вниманием пешеходов и водителей не сразу. Люди рассеяно провожали его глазами, затем радостно удивлялись новому и уже не отрывали заинтересованного взгляда, пока новая модель не исчезала за поворотом. Стоило остановиться, тут же обступали любопытствующие, спорили об отечественном автопроме вообще и хвалили Иж Автов в частности вон какого красавца на улице выпустили. А я сознательно оставил на пластиковом передке синюю Ижевскую эмблему, пусть люди погордятся. Ижак блестел и переливался зеленым лаком. Мы с Ромуальдичем лично шлифовали кузов, добиваясь чуть ли не зеркального сверкания. Бывалые водилы недоуменно задирали брови, не узнавая звук, издаваемый мотором. Привычный дерганый рокоток сменился мягким сытым урчанием, а на скорости, когда рявкала турбина, распуская утробный свист, шоферские сердца вздрагивали в такт. У народа, привыкшего к незамысловатым автопромовским опциям, вызывал восторг даже мощный глушитель из нержавейки, а уж тихое, почти интимное кладцание замков на дверцах. рождала ответную нежность к машине у суровых мужиков и то срывалась ласковая ижик. Я правда не слишком приглядывался к публике, больше к изу прислушивался, пытаясь различить в механических шумах первые отзвуки сбоя. Но машинка не подводила. Большое спасибо Ромуальдичу, выбил мне права. Его однополчанин, майор Горишник с революционным именем отчеством долго гонял меня по практике и теории, пока не устал. Двумя часами позже Владлен Велиорович лично вручил новенькое удостоверение и крепко пожал руку. «Рулите, Миша, рулите!» «Я и рулю!» Сдвинув рычажок на «Д», мягко добавил газку, и машина послушно покатилась вверх по длинной и прямой улице Готвальда. Проезжая мимо мелкого универмага, я невольно притормозил, высмотрев знакомую фигурку. Инна выгуливала новое пальто, купленное в рассрочку как подарок ко дню рождения. Я подъехал к тротуару и плавно затормозил. Стекло с тихим жужжанием опустилось. Вас не подвести, гражданка? Дворская сразу заулыбалась, узнав мой голос, и стала озираться растерянно. Где же ты? Я тут. Было ответом на незаданный вопрос. Девушка живо наклонилась. Ух ты, класс! Садись, покатаю. Инна быстренько юркнула в машину, устраиваясь на соседнем сиденье, и сразу потянулась ко мне. Я подался к ней, наклоняя голову и нежно поцеловал. Пытался задержать касание губ, но девушка быстро отстранилась, делая страшные глаза. — А увидит, если? Улыбаясь, я тронулся и покатил по улице вверх, поглядывая на пассажирку. — На дорогу смотри, — засмеялась Дворская. — Да неинтересно на нее смотреть, ты гораздо приятнее. Девушка зарумянилась. «А куда мы едем?» — спросила она, пряча улыбку. «Вперед! Хочешь, до телевышки прокатимся? А давай!» Постепенно дома делались ниже, вот и частный сектор потянулся, переходя в пустошь, о краешек степи. Плавный подъем закончился. Ишь въехал на самое высокое место Первомайска. Правда, склон, что укатывался к южному Бугу, скорее разумелся, чем ощущался. Никакого простора не открывалось. Виды застелились домами окраины, зато вверх уходила громадная телевышка, труба в два обхвата, полосатая как палочка гаишника, выкрашенная в белый и синий. Трубу удерживали толстые, туго натянутые тросы, будто ванты на мачте парусника. Это впечатление усиливали легкие решетчатые кронштейны, отходившие от вышки на подобие рей. У ее подножия белели несколько приземистых служебных зданий. но движение не наблюдалось, вокруг продуваемая ветрами стелилась безлюдная местность и тишина. Затормозив, я быстро покинул свое место, обошел Ижика и открыл дверцу, подавая руку моей желанной пассажирке. Дворская вышла, опуская ресницы, и запрокинула голову, пытаясь разглядеть макушку телебашни. Я даже не думала, что она такая огромная, воскликнула она, а я подкрался сзади. и обнял Инну за талию. Девушка не воспротивилась, откинулась на меня. Я кое-как просунул губы между шарфиком и шапочкой, целуя стройную шею. Инна молчала, только гладила мои руки, а потом повернулась лицом, шмыгнула носом, прижалась, потёрлась холодной гладкой щекой и прошептала щекоча ухо теплым воздухом: "Я люблю тебя". Понедельник, двадцать четвертого марта тысяча девятьсот семьдесят пятого года, полдень, Норт-Ист Харбор, Нейберхут Роуд. Юваль Регев прошелся по обочине широкой Харбор Драйв, выясматривая берег за сиромиствалами молодых геккори. Океан шумел совсем рядом, ворчал угрюмо, перемалывая волы на источенных скалах, ворочал обкатанные глыбы, дышал соленой сыростию. и прелыми водорослями. Похабный Бригс забрался под куртку, холодя спину, и Юваль задернул молнию. Можно и так, наплечная кобура все равно не выделяется, не просвечивает сквозь хорошо выделанную кожу. Повернувшись спиной к океану, он заскрепел галькой, возвращаясь к неприметному фордику. Гиллан Пеллетт сидел очень неудобно. Худая задница на переднем сиденье, а длинные масластые ноги на улице. В руках он держал увесистую уоки-токи с антенным штырем и тихо переговаривался с Левлатом. Ари Кахлан развалился на заднем сиденье, сложив руки на груди и глубоко мысленно исследуя подраный верх салона. И уваль позвал Гилан, складывая антенну. Объект кушать изволит, чтоб он подавился, пробурчал Региф. Не дождемся, рассмеялся Пелит. Пока сами не раздавим. Глухо подал голос Ариэль. «Во-во!» Юбаль уселся за руль, качнув авто, но мотор заводить не стал. Успеется. Это, можно сказать, его давний жизненный принцип — не спешить, но делать все вовремя. Когда Ригов служил в спецназе «Кидон», он так и заявил майору Аллану. «Суета — не мой стиль». Долго потом Риха вам дурь из него выбивал. «Выбил». Все трое долго молчали, только слушали далекий шум волн до форчания редких машин, носившихся по Харбор-Драйв. — Пора съезжать из Холидей-Инн, — проворчал Пелет, изучая мятый чек. — Дорого. Пятый день мы тут, — заметил Кахлан. «Думаешь, — Думаешь, долго возимся? — вывернул шею Гиллан, оборачиваясь назад. — Да не, наоборот. Помнишь, сколько мы выслеживали того наца? Как его? Вольф, Вульк? — Вольфганг, — подсказал Ригев. — А мне Сбиг как раз нация напоминает. Был такой помощничек у Гитлера — Розенберг. — Альфред Розенберг. — А, расовая теория? — Ну да. Он же не в Германии родился, Розенберг. Вот и выпрыгивал из штанов от усердия, чтобы в Берлине его своим считали. — Бжезинский из той же колоды. Двойка бубен, а лезет в валеты. — Вылез уже, — хмыкнул Пелет. — А мы его тузом. — проговорил Ариэль, навинчивая длинный глушитель на ствол Кольта. — В принципе, — раздумчиво сказал Гиллан, — можно и в дороге подловить. Завтра ему в Балтимор. Местечко ли Влад присмотрел? Ты еще ездил туда. Вчера? — Нет, позавчера. Подходяще. — Нет, — мотнул головой Юваль. — Валим сегодня. — Дома? — наклонил голову Кахлан. — Нет, там могут быть проблемы. — Нет. Вчера он заглядывал в сувенирный, хотел прикупить черничного варенья. Хозяйка пообещала, что сегодня подвезут свежее. Двадцать к одному, что Сбиг заглянет за баночкой, и тогда твой выход, Ари. Кахлон кивнул. В это время запеликодала Уоки Токи. Пелет подхватил ее рывком, выдвигая антенну. Слушаюсь, он. Ага. Куда? Неи Борхурт Роут. Понятно. Все, ага. Отложив радио, Гилон выдохнул. Едем. Сувенирная лавка на Нейборхуд Роуд. Юваль не спеша оторнулся с места, выехал на шоссе и прибавил скорости, огибая Норт Ис Харбор с востока по широкой дуге. Этот мелкий поселок в штате Мэн, благополучный и сонный, на городишко не тянул. Деревня деревней. Наверное, именно поэтому здесь селились богатые юристы и чиновники из Бостона и Нью-Йорка. Они здесь отдыхали от бешеной, обесцеливающей круговороте мегаполисов. Частенько приезжая лишь на уикенд, зарядиться тишиной, вкусить прелести размеренной жизни, наслушаться шелеста листвы и шороха волн, и опять ввязывались в нескончаемую драку за лишний доллар. Свернув на запад, Форт миновал фермерский рынок и покатил по неширокой Нейборхут Роуд. Вижу, процедил Пеллет. Машина сбега. Юваль прищурился. Далеко впереди разворачивался неуклюжий кадиллак «Флитвуд», подбираясь к стоянке неподалеку от магазина «Романтический сувенир». От паркинга до полок, забитых черничным вареньем и кленовым сиропом, на память о штате Мэм, дистанция невелика, метров сто от силы. Но разве может владелец лимузина позволить себе передвигаться пешком? — А куда ты денешься? — неласково усмехнулся Регев. Он сбавил скорость... припарковался за огромным кадиллаком, словно баллонка, решившая обнюхать Алабая. — Работаем, ребята! — жестко сказал он. — Изо всех сил! Гилланд зевнул и потянулся. — Тюлень! — буркнул Юль. Бжезинский, лениво шагавший за сладкими подарками, не оборачивался. «Ари — Ари! Кахлон, одетый в черные джинсы и безразмерный свитер, выскользнул из машины, прихватывая с собой куртку. Выйдя, он набросил ее на правую руку с кольтом и неторопливо пошагал к сувенирной лавке. Збигнев-Бжезинский будто ждал его. Он покинул романтический сувенир с корзинкой, набитой баночками. По дороге ярый антикоммунист и антисемит перебирал свои сувениры, морщил лоб и щуре глаза, поэтому Ариэля приметил в последний момент, когда тот остановился в двух шагах от него. «Шалом, Збиг!» — улыбнулся Кахланн. и нажал на спуск. Пуля разорвала сердце, отбрасывая с бига, ноги его подломились. Нелепо взмахнув руками, Бжезинский упал на взнич, роняя корзинку. Баночки с кигучим кленовым сиропом раскатились веером жалобно звякая. Второй выстрел был контрольным, в голову, на всякий случай. Юваль подогнал Форд в тот же момент. Ари юркнул в машину. И та ворахнула колесами, разгоняясь по дороге в Канаду. Тишина бойзливо вернулась на ней Борхут Роуд, лишь на грани слышимости бубнил океан, нагоняя волны, да где-то со стороны Фарм Стрит доносился искаженный винилом голос сенаторы, выпевавшего странников в ночи, а в невидном Василькова небе, отражаясь в широко раскрытых мертвых глазах, проплывало одинокое облако. Кумулюс, гонимый ветром, сперва разбух, походя на пошнотелую Польшу, затем вытянулся, больше смахивая на Афганистан. А перед тем, как скользнуть за верхушки деревьев, облачко разлезлось, напоминая белую контурную карту Израиля, припухшего синаем. Вечер того же дня. Первомайск. Улица Дзержинского. — Ванилий у нас нет и не надо, — пропел я шаря по полочкам буфета. Зато ванилина, как гуталина, ну просто завались. Даже запечатанный пакетик пах бесподобно. Раскрыв упаковку, я присыпал ванильным сахаром месиво, должное стать яблочным пирогом. Перемешал, вывалив в форму, сунул в духовку. Процесс пошел. Отряхнув руки, я приблизился к окну. Природа, зевая и сонно потягиваясь, просыпалась от зимнего сна. Раскрывала лазурные глаза. щурилась на греющее солнце, дремотно нежность под ласковыми дуновениями ветра приставалы. Рука сама отварила форточку, впуская шалы и порывы. Весна, все, холодам конец. Снега стремительно таяли, развозя грязь. Ночами, правда, слякоть подмерзала, но с утра михчело снова, впитывая тепло, и талая вода упрямо искала пути к реке. Земля парила. Готовость цвести и зеленеть. Девушки все чаще сверкали голыми коленками и распускали волосы. Унылый запах сырости остался в прошлом. Нынче пахло прелью и разбуженной почвой, а порой накатывал тепкий ароматец набухающих почек. Подснежники давно повылезали из оттаевшего чернозема, а за городом по бурам лесополосам или по обочинам дорог яркими мазками лиловили крокусы. Настроение у меня повышалось, равняясь на уличные градусы. Все шло по плану и даже бойзно делалось. Уж больно много успехов, а закон подлости все не срабатывал. Весь месяц я отсылал револю у Михайловичу бандерольки с дискетами, напихивая в новенький ГМД кучу программ вроде текстового редактора Слова, пусть и не такого навороченного, как Word, но других в мире вообще не существовало. Тут я был первым. А программы сжатия данных Я и словарные алгоритмы запустил, и даже арифметическое кодирование, лет на десять опережая яйцеголовых из Штатов. А сегодня, будто отмечая первый день каникул, как засел с самого утра за работу, так до самого вечера и проторчал за столом. Голова вот такая. Раскачанный мозг медленно переходил в состояние покоя, и я, чтобы отвлечься от кибернетики, затеял готовить ужин. Нажарил картошки с лучком, Под конец нарезал колечками половину краковской, чтобы пропарилась и примешала к общему букету колбасный дух. Нагреб целую миску квашеной капусты, сочной и хрусткой, плеснул постного масла, добавил луку и перемешал. Подумал-подумал и сварганил простенькую шарлотку. К чаю лучше нет. Солнце садилось за купол дома советов, накалываясь на шпиль, и я прикрыл форточку. А то лопнет светило, как красный воздушный шарик, забрызгает еще. Лениво перемывая посуду, отметил, что возбужденная кара угомонилась, оставляя в теле приятную истому. Благодушество, подумал даже, что зря я, пожалуй, ожидаю бешеного сопротивления перестройки, чуть ли не боев и потерь. Конечно, всяческой сволочи в высшие сферы просочилось изрядно, но、ну, так это до первой чистки. Только действовать надо не грубо, не мести железной метлой до одурения. а действовать вдумчиво, бережно, как археологи, легонькими щеточками, но до последней пылинки. Мысли текли размеренно и плавно, как южный бук в половодье. Но тут хлопнула дверь в прихожей, и поток сознания мигом слился. Родители вернулись с работы. Папа с кряхтением стаскивал ботинки, поминая умельцев скорохода. Он посылал их очень далеко, но до того изысканно, что маму смех разбирал. Выйдя встречать моих милых предков, я галантно принял у матери пальто. Она разрумянилась и от того стала еще краше, о чем я не применил ей сообщить. Мамочка мокнула меня в щечку, а папа пропыхтел: "Дамский угодник, уф, колодки какие-то. А вот не будешь жадничать?" заклеймила его жена. Тетя Клава предлагала же чешские цеба. Чего было не взять? Ага, за пятьдесят р. Приличная обувь дешевой не бывает. Ну почему? хмыкнул я. Вон мои прощайки и мягкое и тепло. И чем это так пахнет? сменила пластинку мама. Ужином. Прошу к столу. Ух ты, картошка! донеслось из кухни. С колбаской? хищно принюховался папа. А Настя где? У Ирки. Отец подцепил свою любимые тапки и плотоядно, потирая руки, пошел на запах. Тут же длинно зазвонили в дверь. Я открою. Крикнул я и щелкнул за дверькой. На пороге стоял невысокий, коренастый, чуть располневший мужчина в самом расцвете сил с степичным лицом грека, черноусого и пройдошлевого. Это был Старос. Филипп Георгиевич, воскликнул я. Вы как раз вовремя, прошу. Мишка, залучился Старос, опуская на пол пузатый портфель. Годам, до、да、чего ж ты вырос, бродяга! Поспешная шарканье отцовских тапок резко замерло. Вот это ничего себе! Весело грянул папа. Явление народу. Ты как здесь? Проездом из Владивостока. Настоящее имя староса Альфред Сарант. Он американец греческого происхождения, член Компартии США. Во время войны и после передавал советской разведке сведения по военной электронике. В 1950-х годах, оказавшись в поле зрения ФБР, Бежал в Мексику с Кэрол Дейтон, женой своего соседа. Перейдя границу Гватемалы, они переправились на судне в Марокко, оттуда через Испанию вылетели самолетом в Польшу. Наконец Фредди Сарант оказался в Москве, где и получил новое имя Филипп Георгиевич Старос. Тогда же Кэрол стала Анной. Руководил одним из центров советской электроники, ленинградским КБ, замещал директора ЛКТБ. разругавшись с партийными органами, переехал во Владивосток, где возглавил отдел в Институте автоматики и процессов управления ДВНЦ Академии наук СССР. Не угадал, Пит, засмеялся Филипп Георгиевич. Из Крыма. Они крепко обнялись, хлопая друг друга по спине, так, словно оба подавились. Ну рассказывай, выдохнул отец. Сначала ужинать, решительно заявила мама. Лидочка. — проворковал Старос, шевеля усами, как кот. — Из ваших ручек? — Это из его ручек! — засмеялась Лидочка, растрепав мне волосы. — Каникулы у меня! — притворно вздохнул я. — Весь в трудах, аки пчела. — Эта пчелка сообразила микро-ЭВМ! — с плохо скрытой гордостью сообщил отец. — Вау! — удивился Филипп Георгиевич. — Серьезно? — На ВДНХ в Москве выставляли! — похвасталась мама. — А покажешь? загорелся старос да обычный компьютер ухмыльнулся я смазывая родительский пафос покажу конечно и сам не удержался выдал новость не называя революя Михайловича звонили утром из Снейрс сказали что комментарнадин запустит в опытную серию мама охнула и даже побледнела от волнения а отец резко подался ко мне в серию Мишка это же это же он затряс головой ух «Ух!» — согласился я, изо всех сил подавляя довольное сияние. «Вау! Слушайте, за это надо выпить!» — потер руки Филипп Георгиевич. «Я там кое-чего привез из массандры». Сбегав в прихожую, он вернулся с большой бутылкой. «Красное полусухое!» — торжественно объявил он. «И года очень удачного для тамошних виноградников!» «У-у-у!» — затянул я с притворным разочарованием. «Это только подтушенное седло косули». Ну, в крайнем случае под шашлычок. Накладывай, накладывай, зашумели голодные. Наполнил четыре тарелки, радуясь, что сготовил полную сковородку, и капусту поставил на стол. А тут и шарлотка подоспела. Я скромно пристроился в угольке, как раз напротив староса. Папа, переглянувшись с мамой, плеснул и мне в бокал на два пальца. Миша, скажи тост. Ну, поехали, выдал я. и сосуды сошлись под стеклянный звон и довольный смех. Пригубил терпкого и душистого, ощущая, как распускается аромат, грея небо. Хорошо пошло. Мама пила маленькими глоточками, а отец махом заглотил свою порцию и навалился на стол. «Рассказывай!» Старо-стаинственно улыбнулся, а я потихоньку стал нервничать. «Окей, помнишь, Пит, как мы мечтали?» — негромко заговорил Филипп Георгиевич. создать бы советский аналог кремниевой долины, мощный научный и производственный центр микроэлектроники, научный центр. Помнишь? Помню. Грустно улыбнулся папа. Ты даже план набросал и Никита убедил. Как раз Зеленоград строили, хотели там текстильный комбинат отгрохотать, а тут раз и по электронике пошли. Ее.、Yeah! Меня тогда прочли в генеральный директора центра микроэлектроники, да не вышло. — доверительно пояснил старость для мамы, с аппетитом выуживая поджаристые колечки Краковской. — Я и так, я и сяк, я и... Кх, обкосяк, а никак. Мама жалостливо покивала. — Так ты потому и подался на Дальний Восток? — Ну да, — энергично кивнул гость. — Подальше от этих партийных бонз. Я и втолковывал им, и на пальцах объяснял. Говорил как газета Правда. Давайте, говорю, сделаем так, чтобы советский народ обогнал Америку в самой важной гонке двадцатого века. Да она даже ядерную гонку превосходит, не говоря уже о космической. Мы можем и должны первыми создать самые быстродействующие и самые массовые в мире ЭВМ для обороны, для производства, да просто для рядовых людей и все без толку. Я усмехнулся. Не похоже, что старец говорит об этом с горечью проигравшего. А после восьмого марта звонок, проговорил Филипп Георгиевич, упиваясь недавними воспоминаниями. Из самого цока. Так мало и так. Мы тут с товарищами разобрались, приносим извинения, надеемся, что вы отнесетесь с пониманием. В общем, выдохнул он. Меня назначили ген директором центра микроэлектроники. Папа от радости так стукнул ладонями по столу, что ж бутылка подпрыгнула. Нет. Захохотал он. «Ну, какой-то праздник сегодня, ей-богу! Старося-то, небось, в пляс пошли? А то!» — рассмеялся Старос. «Марк так орал в трубку!» Марк Гальперин, доктор технических наук. «Ха-ха-ха! Наливай!» Бутылочку уполовинили. Хотели и мне на радостях подлить, но я убрал свой стакан. А косею еще, а там прога недоделанная. Да мне и без вина хорошо было. «Центр микроэлектроники». Это же был роскошнейший проект. Поздно с похватились? Ерунда, нагоним. Пусть тогда штаты нас догоняют, лет через десять. Надо же, пробормотал отец, отхлебнув вина. Никогда бы не подумал. Я уже признаться списал кремлевских старцев в утиль истории. Поспешил, однако. Но это приятная ошибка. Говорят, сказал старос, смакуя вино. Это все с подачи суслова. Я дернулся, не сдержав радость в себе. А отец недоверчиво задрал брови. Суслово. Yes. А Аня где? Поинтересовалась мама. Во Владивостоке пока. Вещи собирает. С удовольствием ответил Филипп Георгиевич. Чурить. А я в отпуске до первого. Подлечился малость в Крыму и к вам. Помолчав, поболтав в вино в бокале, он пристально глянул на Пито и сходу спросил: Как ты насчет переехать в Зеленоград? Мама ойкнула. А папа не удивился. Вообще не изменился в лице. Подобрался только. — Подумать надо. Протянул он, озабоченно забарабанив пальцами по столешнице. — Натурелли! — кивнул Старос, подхватывая бутылку. — Остатки сладки. — Пробарматал он, разливая вино. — Время есть, Пит. Я и сам еще не устроился, не оформился даже. С работы, с квартирой не решено. У тебя когда отпуск? — В июле. — Давай сделаем так. Филипп Георгиевич шлепнул ладонью постолу. В июле приедешь в Зеленоград и мы на месте все порешаем, посмотрим что и как. В любом случае Москва там рядом, да и Ленинград недалеко. Да я понимаю, затянул отец. Ладно, беру тайм アウト до июля, а потом жди в гости. Welcome, осклабился старос. Среда, двадцать шестое марта тысяча девятьсот семьдесят пятого года, утро. Первомайск, улица Одесская. Ночь выдалась необычайно теплой, а батареи грели по-прежнему, хотя окно растворяя. Не выдержав, я завесил радиатор верблюжьим одеялом, а сам накрылся простыней и канул в сон. Двумя часами позже проснулся от холода, кисло обругав коммунальщиков, отнял у батареи одеяла, пригревшись, поморгал сонно, но беспокойные мысли мешали спать. тикали крошечными будильниками. Самой назойливой была думка об Алане и его ребятишках, а самый пугающий чего уж там. Я заказал сбигабжизинского, это именно так называется. Протерев глаза, сложил руки под головой и уставился в потолок, словно в белый экран. По нему время от времени скользили лучи фар с улицы, а если присмотреться, то в углеке над дверью. Появлялся и пропадал слабенький отсвет мигающего светофора, переключенного на желтый. Из далека донесся басовитый гудок тепловоза. Пятый час. Пассажирский. Одесса-Москва. Поворачившись, я лег на бок и подложил под щеку ладонь. Все равно не заснуть. Ну и ладно, каникулы еще не кончились. Особо я не переживал по поводу заказа. С самого начала знал, на что подписываюсь, когда залезал в т-капсулу. Без крови не обойтись, и я уже кое кому пустил красную жижицу. Надо будет еще пролью. Некудышный из меня Христианин. Большая недостача кротости и смирения. Не жалею я врагов и не прощаю им. Если разобраться по-хорошему, то меня иное тревожит. Удалось ли Аллану задуманное? Не пострадал ли кто из его группы? Ведь как бы свои. С этой мыслью и заснул. Снилась мне, что я пробираюсь в какой-то аэропорт. Вот просто жажду улететь куда-то за границу. И Боинг белеет за огромным стеклом, и в кассу очереди нет. Я достаю бумажник, роюсь в нем какие-то потертые чеки, мятые салфетки, а денег нет, от слова совсем. Встав, я долго умывался холодной водой, чтобы освежиться, растворить вялость, и юный организм быстро набрал тонус. Настя уже ускакала, оставив на столе записку, а на плите яичницу с поджаристыми кусочками докторской, еще теплую. Включив радио на полную громкость, я слопал завтрак, не мастясь на стул. Возбуждение, как пружина, мешало усидеть. Последнее известие на волне маяка я прослушал очень внимательно, но ничего о судьбе профессора Бжезинского, доктора философии, директора трехсторонней комиссии и прочее, и прочее, и прочее узнать не удалось. С тем я и убыл на Одесскую к тете Клаве. Она звонила вчера, просила помочь ей прибраться на чердаке. Женщина она простая, добрая и очень скромная. Я всегда представлял ее суетливой хозяюшкой, улучшенным вариантом фрекенбок. И до чего же поражен был, обнаружив в тетиной шкатулке два ордена Красного Знамени и Орден Ленина. Давала тетя жару немцам с румынами. И в тыл хаживала, и подпольщиков поднимала. Конечно, я согласился помочь. Самому интересно зарыться в чердакные завалы. Представляю, какой там слежался культурный слой. Дому течкалавый большой, старый, лет восемьдесят вырастает в землю. Да и стены его из праха. Их выкладывали глины, замешанные на соломе. Без крыши, без штукатурки такое сооружение растает под дождем, поползет вязким месивом. Приставив лестницу, я храбро полез к чердакному окну. А тетя заохала, комкая передник. Ты там поосторожнее, Мишка, неравен час провалишься. Да я по доскам тетя клав, они крепкие. На чердаке пряталась холодная ночь. Темно было и зябко. Пахло пылью и старой бумагой. Ну еще бы, целые типы старых газет. О, а это что такое? Я взял в руки школьную тетрадь ученицы седьмого Б Лидии Лоскутовой. Так это же мамина. Ничего себе! Мама-семиклассница старательно выводила слова перьевой ручкой, учась советской каллиграфии. Слово «идти» тогда писали по-другому. «Идти», а рогатенького обозначали через «о». «Черт!» «Троечка, однако, за диктант, ай-яй-яй, Лидочка, но мы никому не скажем». Хмыкая и улыбаясь, я спустил на землю кучу макулатуры, а еще через час разгрузил чердак от хлама. Здесь даже старинный фонарик отыскался, граненый будто, тяжелый зараза, позеленевший медный таз, облупившийся корпус телевизора КВН с пустой круглой линзой перед крошечным экраном, рассохшиеся деревянные санки, примусы, керагазы, здоровенная макитра, когда-то в ней растирали мак, точенным пистоном макагоном готовили кутью из вареных зерен пшеницы. Зерно, помню, невкусное было. Зато маковое молочко очень даже. Тетя Клава пекла коржи, ломала их на куски и заливала маковым молоком. Так это блюдо и звались коржи с маком. Неожиданно в темном углу что-то жалобно звякнуло, словно позвало. Поднорвнув, подстропило, вглядевшись, я присвистнул и поздравил себя с удачной находкой. Молодец, что не поленился прийти, Тимуровец юный и тети помог. и разжился кое-чем. Я выволок позванивавшую находку на свет. Это была пишущая машинка «Ундервуд Универсал» выпуска 1934 года. Четыре ряда клавиш, русский шрифт. Все разболтано. Винтики с пружинками посыпались, зато резиновый валик, как новый, словно и не сох сорок лет к ряду. «Замечательно!» — прошептал я. «То, что надо!» «За день до каникул» Я отправил Андропову третью по счету кассету, сделал закладку и бодро пошагал к телефону-автомату, и тут меня накрыло, навалился томительный, выматывающий страх из тех, что приходят во сне, когда шагаешь в пустоту. До меня вдруг дошло, что идея отправлять инфу в аудиозаписи не столь блестательна, как мне показалось вначале. Да, голос не узнать, вот только как сообщить о закладке. Звонком с телефона автомата. — А разве ты невидимка, хиллер? — Проще всего отправить письмо. Вот только я не смогу изменить почерк. Хоть задом наперед строчи, специалист все равно узнает, чьей рукой выписаны каракули. Да и взять под наблюдение почтовые ящики — это первое, что решат чекисты. Ах, как я гордился своим изобретением записывать инфу через преобразователь! — Ах, как я гордился своим изобретением записывать инфу через преобразователь! А простенькая мысль о том, что наблюдать из за телефонными будками несложно, как-то вот не посетила мою умную голову. Он дервут мне в помощь. Образцы текста с этой до потопной машинки вряд ли имеются в кгбшной картотеке. Напечатаю, что надо. Сниму папиным зорким. Проявлю пленку, нарежу и отправлю по почте Юрию Владимировичу. Три-четыре письма опущу без особых приключений. А дальше видно будет. Тётя Клава. Бодро позвал я, спустившись на грешную землю. Все чисто. Ой, спасибочки, Мишка! отозвалась тётя из окна. Ну пошел я. Подожди, подожди! засуетилась родственница героиня. Сейчас я пирожечком соберу, горячее еще. А с чем? притормозил я. С капусточкой, с тыквочкой. С тыквочкой! Я заинтересованно повел носом, укладывая в картонный ящик дребезжящий ундервуд. Тогда точно задержусь. Пять минут спустя я отрезкал плацинды с тыквой, запивая эту вкуснятину чаем из огромной глиняной кружки, а тетя Клава с умилением посматривала на племянничка. — Начинка что надо, — нахваливал я тетину выпечку. — Сладенькая, — облизнулся. — И с остринкой. — А это я ее перчиком. Старенькая радиоточка «Балтика» исправно голосила под аккомпанемент духовых и струнных, а после пропикали сигналы точного времени — И диктор принялся бойко зачитывать новости. Американские газеты снова муссируют слухи о руке Москвы в деле об убийстве Сбигниева Бжезинского. Этот пещерный антисоветчик был застрелен из револьвера в маленьком городке на восточном побережье США. Агентов ФБР ведут тщательное расследование. Я замер с набитым ртом, держа кружку на весу. Это таки произошло. Покритиковав правящие круги Америки и продажную прессу. Радио переключилось на события в Эфиопии, а я отмер. Доживал и хорошо откусил от пирожка с тыквочкой. Надеюсь, агенты ФБР не нападут нас лет парней Алана. Удачи вам, ребята. Поднял я кружку с чаем. За вас. Среда, второй апреля тысяча девятьсот семьдесят пятого года. День. Москва, Старая площадь. С обвздохом отложив карандаш, Суслов убрал черновик в стол. Его внимание требовали документы, чей ворох ежедневно шуршал по всем этажам ЦК, мигрируя, словно огромный косяк сушеной рыбы. Текучка. Перебрав, перетасовав бумаги, Михаил Сергеевич отложил их в сторону, раскрыв секретный отчет Пельше. Опять Арвид Янович на Юру ябедничает. Усмехнулся Суслов, зачитав первую страницу. Прекращена секретная операция. Источник ценной информации не раскрыт. Полетбюро не поставлено в известность. Вздохнув, Михаил Андреевич закрыл отчет, писнял трубку телефона с гербом СССР. Длинный и тонкий палец нетерпеливо набрал номер. — Алло! Здравствуй, Юра! — заговорил Суслов. — Тут на тебя пельше бочку катит. Хе-хе! Скрываешь от нас важный источник информации, м? Михаил Андреевич донесла трубка напряженный голос Андропова. Это не тема для разговора даже по вертушке. Я подъеду, жду через полчаса. Кивнул главный идеолог Повеселев. Еще тридцать минут можно уделить Писанине. Черный Зил выкатился в одиночестве, без машин сопровождения, а Юрий Владимирович присел на откидное кресло, неотрывно глядя в окно. Ему даже думать не хотелось, о чем выйдет разговор с Усуловым. Он уже работал под началом Михаила Андреевича, натерпелся тогда. А что его ждет теперь? Если Пельши что-то пронюхал и сообщил Суслову, то можно ждать неприятностей. Больших неприятностей. С тяжелым сердцем Андропов покинул машину, проехавшую во внутренний дворик здания ЦК КПСС. — Старина Аврелий был прав, — подумал он со слабой улыбкой. — Делай, что должен, будет, что суждено. Ну и ладно. Председатель КГБ прошел к нужному лифту, показав сотруднику девятки служебное удостоверение, где стоял особый штамп. Без него на священный пятый этаж не допускали даже сотрудников аппарата ЦК. Поднявшись на пятый, Юрий Владимирович прошел еще одну проверку и зашагал к кабинету номер два. В приемной его встретил Гаврилов. Здравствуйте, Степан Петрович. Слегка поклонился председатель КГБ. Здравствуйте, здравствуйте, Юрий Владимирович. Завыл улыбался Гаврилов, принимая шапку и пальтоб. Позвольте, шарфик. Ага. Входите, входите. Вас ждут. Андропов вошел и прикрыл за собой двери. В сусловском кабинете было очень тепло, чисто и пусто, ничего лишнего. Его хозяин сидел за столом, горбясь над рукописью, с карандашом в руке, и был так увлечен, что не сразу заметил посетителя, сосредоточенный на шевеля губами и водя взглядом по строчкам. Юрий Владимирович неуверенно сделал шаг и суслу оторвался от бумаг. А, Юра. Отчего-то, смутившись, Михаил Андреевич суетливо собрал исписанные листы и сложил в красную папку. — Присаживайся. — Так что ты там скрываешь от политбюро? Андропов оставался серьезен, и легкая улыбка Суслова подтаяла. В глазах за сильными очками заведнелся колючий блеск. — Что-то серьезное? — Очень, — глухо бросил председатель КГБ. — Что именно вам сообщил Пельша? Хозяин кабинета молча протянул отчет председателя КПК. Юрий Владимирович удивился подобному доверию, но виду не подал. Быстро ознакомившись с бумагой, пестрящей грозными печатями, он вернул документ. Феноменальная память Андропова удерживала огромные тексты, тысячи лиц и сотни событий во всех чертах и подробностях. Подумав, председатель КГБ достал из дипломата несколько страниц отпечатанных на машинке. Штампы, что пятнали их и вовсе пугали высшим уровнем секретности. Придержав полупрозрачные листки в руке, словно желая с ними расставаться, Андропов суховато сказал: "Аровитянович не совсем прав. Операция, о которой речь, не прекращена. Она свернута и засекречена. Но по той же теме начата новая операция. Доступ к документам которой строго ограничен. Кодовое название у нее Ностромо." Юрий Владимирович улыбнулся уголком рта. Его слабость. Любит он называть миссией красиво. «Ностромо!» — сморщил лоб Суслов. «Что-то такое было, по-моему, у Конрада. Или это производная от Нострадамус?» «Второе ближе к истине», — кивнул председатель КГБ, коротко вздохнул и заговорил ровным голосом, словно погружаясь в холодную воду. «Михаил Андреевич». Мы вышли на источник информации о будущих событиях, но это не прогнозы и не предсказания, а четкие факты. И какова точность этих фактов? Откинулся на спинку кресла главный идеолог. Сто процентов. Вот, а знакомьтесь для зачина. Андропов протянул листки в стиле аловерды. Здесь список уже подтвержденных событий. Суслов вчитался, и брови у него полезли еще выше. Там много лишнего, пояснил Юрий Владимирович. Вроде счета спортивной игры. Это по выражению самого Настрому. Проверочные сообщения. Мы их получали за неделю до самих происшествий и могли затем убедиться в достоверности переданной информации. Ах, вот как. Стало быть, у вас с этим э. На Страдамусом полное взаимопонимание, к сожалению, нет. Андропов огорченно покачал головой. Мы до сих пор не смогли установить его личность. Откровенно говоря, можно было бы форсировать поиски, но мне очень не хочется утратить доверие Настрома. Он наш, советский, очень переживает за СССР. В феврале он прислал аудиокассету с записью и с просьбой оставить его в покое. Не мешать жить как все. Мы пошли ему навстречу и в марте получили от него еще две кассеты, информацию моря. И она такого рода, что в неумелых или нечистых руках способна натворить немало бед. Но вот если использовать дарованное нам знание во благо, Советский Союз способен резко продвинуться вперед сразу по нескольким азимутам: в науке, в экономике, в политике. Мы могли бы совершить самый настоящий большой скачок. Есть информация и другого неприятного рода. Председатель КГБ достал еще несколько листков, подержал в руке, будто не решаясь, и протянул с усилом. Тот, погруженный в чтение, мельком глянул на новую порцию бумаг, пробормотал: "Хлопковое дело? Интересно." И снова, придерживая очки на лбу, впился глазами в текст особой государственной важности. Андропов в эти минуты, переполненные сдержанным напряжением, отдыхал. Легче дышится, когда груз ответственности делишь с кем-то еще. Он даже не предполагал, что решится передать на вычетку Суслову столь тяжелые материалы, способные утянуть на дно секрета носителя любого уровня. Но Михаил Андреевич в самом деле изменился. Душевнее стал, что ли, живее». Бездушный робот, изрекавший трижды проверенные истины, от коих ни уму ни сердцу, внезапно о человекился. Юра, с услыб опасливо отодвинул от себя прочитанное. Тут все правда, от первого до последнего слова. Сдержанным покивал председатель КГБ. Весь месяц живем в абральном режиме, проверяем и перепроверяем каждый фактик. Одних изменников родины арестовано сколько? Михаил Андреевич облокотился на стол, сцепил пальцы и уложил на них подбородок. Брежневу ты ничего не докладывал, невнятно проговорил он. Визитер покачал головой. И не надо, потянулся хозяин, устав от долгого сидения. Я сам ознакомлю Леонида Левича、э, с фактиками. Рад? Честно говоря, да, сконфуженно выдавил Юрий Владимирович. Суслов кивнул. Только с хлопковым делом разберись сам, жестко сказал он. Понял? И чтобы никаких контактов в Ташкенте, пошли туда разведгруппу из проверенных товарищей. Забрось как будто в тыл противника, без как будто. Все эти Адылово и Расидово наши противники, наши враги. Вот и действуйте как на вражеской территории без оглядки. Задача проста: посадить или расстрелять тех, кто учинил все эти безобразия. но чтобы и главари и заказчики не отделались легким испугом, сдав исполнителей, сажать будем всех, не взирая на чины и звания. Задача ясна, товарищ Андропов. Так точно, товарищ Суслов, отчеканил председатель КГБ, не находя ничего смешного в форме своего обращения. В пять часов пятьдесят девять минут Михаил Андреевич встал из-за стола. Документы по теме Настрого легли в верхнее отделение сейфа. Наклонившись. Суслов бережно взял с нижней полки бутылку из-под оксамита и посмотрел на свет. Эликсира оставалось чуть больше стакана. Вздохнув, Михаил Андреевич спрятал бутылку обратно и запер сейф. — Не жадничай! — улыбнулся он, покидая кабинет. — Ты и так почти все выдул.